и проспала аж до десяти. А едва проснулась, тут же набрала номер Изабель. Вежливо, но сухо изложила свою просьбу. — Место под стульчик промерить? — Да никаких проблем, — прокричала красавица. — Только я уже из квартиры вышла. — Эх, надо было раньше позвонить. — А когда вернешься? — Понятия не имею, — легкомысленно отозвалась Изабель. — Меня представляешь, Иришка пригласила мириться. — Иришка? — Ну, Стеклова, я рассказывала про нее, с которой мы сто лет назад после Японии рассорились. Надя про себя ахнула и на всякий случай уточнила. — Это та самая, кто фотографии мертвецов шлет? — И рыбок убивает? — Да не шлет она мне ничего, — возразила Истомина. Я решила, что вокруг да около ходить, и задала ей вопрос напрямую. Так она обиделась ужасно. — За кого, говорит, ты меня принимаешь? — и вообще сказала, что ее в Москве целый месяц не было. Она только вчера вернулась. Ох, с Димкой бы посоветоваться, но тот...» Надя взглянула на часы еще в воздухе, любуется с высоты птичьего полета видами парижских Не забудь подожди, Стеклова... Она сама тебе позвонила?» «Ну да». «Когда?» «Да час назад». «И о чем вы говорили? Можешь пересказать дословно?» «Она сказала, что фотографии просматривала. Старые, где мы с ней на соревнованиях, на сборах. Ну и поняла, насколько соскучилась. Мы ей договорились прямо сейчас встретиться, поболтать и старые обиды. Вон!» «Как-то очень вовремя она позвонила», — пробормотала Надежда. «Ну что ты, Надь, у меня тоже так бывает». Серьезно отозвалась Изабель. Старые фотки перебираешь и вдруг так захочется с кем-то из давних знакомых повидаться. Вот прямо немедленно. М да. Градус простодушия у Изабель просто зашкаливает. Но почему я должна не беспокоиться? Раздраженно подумала Митрофанова. Снова взглянула на часы. Димкин самолет должен был уже приземлиться. Сейчас любимый позвонит. А у нее телефон занят. Однако спросила, словно бы между делом. — А куда вы пойдете? — Ой, Ирка так романтично придумала, — снова затарахтела Изабель. — В бассейне встретимся, в том самом, где мы все детство провели. Молодец она, правда? Надя с удовольствием бы поспорила, но в этот момент в телефоне запеликла вторая линия. Митрофанова скосила взгляд на определитель. Ура, это Дима. И спешно распрощалась с Кубинкой. Как ни старалась, чтобы голос звучал беспечно, Дима сразу ее раскусил. — Что случилось? — Да не у меня. Твоя рабыня Изаура опять чудит, — фыркнула Надя, и весьма раздраженно пересказала журналисту их разговор. — Вот дура! — с чувством проговорил Полуянов и поспешно добавил. — Не ты, она! — Да нет, Димуля, именно что я тоже дура, — печально вздохнула Надя. Надо было сразу трубку положить. Какая мне разница, куда и с кем она пойдет. А теперь, блин, я ведь не зверь, понимаю, нельзя ее туда отпускать. Но, Дима, это твоя история. Давай, сам ей звони. Говори, чтоб не смело ни в какой бассейн ехать. И грустно заметила. Только, по-моему, каким бы ты соловьем ни разливался, она помчится навстречу с подругой со всех ног. Уже мчится. Дьявол! В голосе Полуянова. Надя послышалась отчаяние. «Это ведь ловушка, как она не понимает?» «А в Париже, наверное, сейчас хорошо?» — не удержалась библиотекарша. «Надюха, я могу сейчас этим же самолетом рвануть домой, но все равно не успею». «Я ненавижу, — Изабель, — с чувством произнесла Надя. Но у нас с ней договор купли-продажи подписан» а свидетельства о собственности пока нет, поэтому мы не можем допустить, чтобы с этой идиоткой что-то случилось. Сейчас. Где находится проклятый бассейн, ты хотя бы знаешь? Когда-то при социализме этот дворец водного спорта, наверное, считался образцово-показательным, да и до сих пор выглядел монументально. К входным дверям вела широченная лестница, огромные окна подчеркивали высоту потолков и даже колонны при входе имелись. Но чем ближе Надя подходила, тем отчетливее видела, насколько обветшало строение. Фасад в угрожающих трещинах, оконные стекла мылись, похоже, еще прибрежнее, ступеньки, угрожающие крошатся под ногами. Однако вода в бассейне плещется, свет горит.